Глава тридцать четвёртая. Если бы изобретательная и плодовитая Анна Радклев очутилась на месте искреннего и неискусного повествователя этой весьма правдивой истории, она бы не пропустила столь благоприятного случая, любезная читательница, поводить вас по коридорам и трапам, по лестницам, спиралью, по потёмкам и подземельям, по крайней мере, в течение полдюжины прекрасных и увлекательных томов для того, чтобы только в седьмом томе поведать вам всю таинственную комбинацию ее ученого произведения. Но читательница-вольнодумка, которую нам приходится развлекать, может быть, не отнеслась бы в наше время так доверчиво к невинной стратегии романиста. Так как прежде всего было бы весьма трудно заставить ее поверить, то мы уже лучше поскорее откроем ей разгадку всех этих загадок. Даже откроем ей разом две. Сознаемся, что Консуэла через две минуты хладнокровного отношения узнала в воодушевлённой статуе, которая была у неё пред глазами, старого графа-христиана, мысленно читавшего свои утренние молитвы в своей молельне, а в его глубоком вздохе, вырвавшемся из его груди, помимо него, как это бывает со стариками, Она признала тот самый дьявольский вздох, который пронёсся над её ухом в тот вечер, когда она пела гимн Божией Матери-Утешительницы. Стыдясь отчасти своего страха, Консуэла оставалась прикованной к своему месту под влиянием чувства уважения и боязни нарушить эту искреннюю молитву. Было так трогательно видеть этого распростёртого на каменных плитах старика, возносящего с первыми проблесками рассвета свою молитву к Богу, объятого каким-то небесным упоением, которое, казалось, делало все его чувства неспособными к восприятию каких-либо впечатлений из материального мира. Его благородное лицо не выражало никакого мучительного беспокойства. Свежий ветер, проникая в дверь, которую консуэла оставила полуоткрытую, перебирал серебристыми волосами, обрамлявшими полукругом его затылок. Его большой лоб, слысенную до самой макушки головы, блестел, как старый жёлтый мрамор. Одетый по старинной моде в белый шерстяной халат, который отчасти походил на монашескую рясу и висел тяжёлыми и неподвижными складками на его исхудалых членах, он был похож на надгробную статую. Консуэла должна была всмотреться хорошенько, чтобы не подпасть снова под своё первое впечатление. Рассмотрев его внимательно, став немного в сторону, чтобы лучше видеть, она невольно среди своего восхищения и умиления спрашивала себя, может ли та молитва, с которой этот старик обращается к Богу, действительно исцелить его несчастного сына? И мог ли быть в душе, так пассивно преданный постановлением догмата и суровым декретом судьбы, весь пыл, ум и рвение, которые Альберту были нужны в душе отца? Душа Альберта была тоже мистическая. У него жизнь была тоже набожная и созерцательная. Но из всего, что Амели рассказала Консуэла, из того, что она сама видела за эти несколько дней, проведенных в замке, у Альберта не было ни советчика, ни руководителя, ни друга, который мог бы направить его воображение умерить силу его чувств, смягчить пылкую суровость его добродетелей. Она понимала, что он должен был чувствовать себя одиноким, и считать себя за чужого среди этой семьи, упорно ему противоречащей или молчаливо жалеющей его, как еретика или сумасшедшего. Она сама это чувствовала по тому нетерпению, в которое её приводила эта невозмутимая и бесконечная молитва, обращённая к небу, точно сваливая на него одного, всю заботу по отысканию беглеца, вместо того, чтобы самим искать его, убедить и вернуть его». Только порывы безграничного отчаяния и невыразимого внутреннего смятения могли оторвать такого доброго, сердечного молодого человека от его близких и заставить его забыть о себе, отнять у него всякое сознание о тех беспокойствах и тревогах, которые он причинял самым близким, дорогим ему людям. Принятое всеми решение никогда его ничем не тревожить — и сохранять спокойствие в минуты ужаса казались прямому и твёрдому уму Консуэла какой-то преступную небрежностью или грубую ошибкой. В этом чувствовалась так гордость и тот эгоизм узкой веры людей, которые надевают на себя повязку нетерпимости и верят только в один путь, строго начерченный рукой священника, чтобы попасть в рай. «Боже милосердный», — говорила Консуэла, молясь из глубины души, Неужели эта возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не запятнанная человеческими страстями, неужели она в твоих глазах менее драгоценна, чем души тех терпеливых и праздных людей, которые мирятся с несправедливостями мира и не возмущаются тем, что справедливость и истина не признаны на земле? Неужели этот молодой человек во власти дьявола, он — который с детства отдавал все свои игрушки и все свои наряды детям бедных, а при первом пробуждении разума хотел отдать все свои богатства, чтобы облегчить человеческое горе. А они, эти кроткие и благодушные бары, которые оплакивают несчастье бесплодными слезами и помогают ему ничтожными дарами, правы ли они, воображая, что они заслуживают неба, молитвою, и выражениями подчинения императору и папе, скорее чем действительно добрыми делами и громадными жертвами. Нет, Альберт не сумасшедший. Я слышу в душе голос, который кричит мне, что это самый прекрасный тип праведника и святого, созданного природою. Если мучительные мечты, странные иллюзии затмили ясность его разума, Если он, наконец, сумасшедший, как они думают, его довели до этого слепое противоречие, отсутствие симпатии, одиночество сердца. Я видела чулан, где Тасса был заперт, признанный сумасшедшим, и мне приходило в голову, что он был доведен до отчаяния и несправедливостью. Я слышала, как в салонах Венеции называли безумцами тех святых мучеников за христианство, над трогательной историей которых я так плакала — и задумывалась в детстве. Их чудеса называли колдовством, их откровения — болезненными снами. Но по какому праву эти люди? Этот религиозный старец, эта несмелая канонисса, которые верует в чудеса святых и в гениальность поэтов, отчего произносят они над их ребёнком эту сентенцию позора и осуждения, которую можно применить только к убогим и негодяям? «Сумасшедший!» Ведь безумие — это нечто ужасное, отталкивающее. Это наказание Божие за большие преступления, и вдруг из-за своей добродетели человек делается сумасшедшим. Я думала, что стоит только изнемочь под тяжестью незаслуженного несчастья, чтобы иметь право на уважение и сострадание людей. А что, если бы я сошла с ума? Если бы я стала проклинать тот ужасный день, когда я увидала Анзалета в объятиях другой... Неужели я потеряла бы право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне, моих братьев-христиан? Значит, меня бы выгнали и бросили бы на большой дороге, сказав, для неё нет лекарства? Подадим ей милостыню и не будем с нею разговаривать. Она слишком много страдала и от того теперь потеряла способность понимать. Ведь вот как относятся к этому несчастному графу Альберту. Его кормят, его одевают, за ним ухаживают, Одним словом, ему делают подаяние постоянной мелочной заботы, но с ним не говорят. Когда он спрашивает, ему не отвечают. Начнёт ли он убеждать, опускают голову или от него отворачиваются. Ему позволяют бежать, когда ужас одиночества влечёт его к большему одиночеству и ожидают его возвращения в молитве к Богу о его благополучном возвращении и благоденствии, точно между ним и любящими, его целый океан, а между тем предполагают, что он недалеко, заставляют меня петь, чтобы разбудить его, если он в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в стволе какого-нибудь старого дерева по соседству, и не суметь изучить всех тайн этого старого замка, не дарыться до недр земли. Будь я отцом или тетку Альберта, я бы не оставила камни на камне, пока бы его не нашла». Ни одно дерево не осталось бы целым, пока Альберт не был бы мне возвращен». Поглощенная своими мыслями, Консуэла незаметно вышла из молельни графа Христиана, сама не зная как в дверь, которая выходила в деревню. Она вошла в лес, отыскивая самые дикие и неудобные тропинки, руководимая эгоизмом, полным героизма, который заставлял ее надеяться, что она найдет Альберта. В этой надежде не было тени неблагоразумной фантазии или какого-нибудь пошлого увлечения. Альберт наполнял собою её воображение, все её мечты. Но в её глазах он не был красивым молодым человеком, увлекающимся ею, которого она разыскивала в уединённых местах, чтобы быть с ним наедине. Нет, это был несчастный человек, которого она надеялась спасти или, по крайней мере, успокоить чистотою своих намерений. Она также бы стала разыскивать больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребёнка, чтобы отвезти его к матери. Она сама была ребёнком, а между тем в ней было наитие материнской любви. В ней были чистая вера, пламенное милосердие и экзальтированная храбрость. Она мечтала об этом богомоле и предпринимала его как Иоанна Дарк, мечтала и предприняла освобождение Родины. Ей в голову не приходило, что можно осмеять или порицать её решение. Она не могла понять, как Эмили, близкая по крови и, в принципе, руководимая надеждами любви, не додумалась до того же плана, и как могла она не осуществить его. Она быстро шла. Никакое препятствие не останавливало её. Тишина этого большого леса не вносила больше в её душу ни страха, ни тоски. Она видела следы волков на песке и не страшилась встретить их голодную стаю. Ей казалось, что её направляет невидимая рука, сделавшая её неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тасса, так как пела его каждый вечер на лагунах, воображала, что идёт под охрану талисмана, как великодушный Убальт за поисками Рено среди сетей заколдованного леса. Лёгкая, стройная, она пробиралась между терней и утёсов с челом, озарённым тайной гордостью, со щеками, покрытыми лёгким румянцем. Никогда она не была красивее на сцене в своих героических ролях, а между тем она так мало думала в эту минуту о сцене, как, выступая на сцене, думала о себе. По временам она, вся занятая своими мыслями, останавливалась, «А что, если бы я его вдруг встретила?» — говорила она себе. «Что бы я ему сказала, чтобы его убедить, успокоить?» «Я не имею понятия об этих таинственных и глубоких вещах, которые его волнуют. Я вижу их только сквозь завесу поэзии, которую передо мною, ослеплённую этими новыми для меня видениями, едва приподняли. Мало страдания и милосердия. Надо понимать науку». Нужно красноречие, чтобы найти слова, достойные быть выслушанными человеком настолько выше меня, таким умным безумцем сравнительно со всеми благоразумными, среди которых я жила. Но Бог вдохновит меня, когда будет нужно, потому что я сама, что бы я ни придумывала, только окончательно потеряюсь в потемках моего воображения. Ах, если бы я читала так много исторических и религиозных книг, как «Граф Христиан» и Венчеслава». Если бы я знала наизусть все правила религии, все молитвы церкви, я бы сумела подобрать подходящую к случаю молитву. Но я едва поняла, а потому едва запомнила несколько фраз из катехизиса. Я не умею молиться иначе, как у аналоя. Как бы он ни был восприимчив к музыке, мне не удастся убедить этого богослова каденцией или музыкальную фразу. Всё равно... Мне кажется, в моем убежденном и проникнутом сердце больше силы, чем во всех заученных доктринах его родителей, добрых и кротких, но нерешительных и холодных точно туманы и снега их отечества.